Глава третья. скарлет «Ну и хреново же. Вот что думает мой младший братец. У него это крупными буквами на лице написано. Слух он этого ни за что не скажет, потому что Тайлер Джонс, командир экипажа, первый класс, не ругается. Тайлер Джонс не употребляет наркотиков, не пьет и не делает ничего из того, чем развлекаемся мы, простые смертные. Но если за свои 18 лет в этой необычной маленькой галактике я чему-то и научилась, так это...» И если ты чего-то не говоришь, это не значит, что ты этого не думаешь. Мы сидим в мезонине над Дендрарием, то есть это мы с Кэт сидим, а Тайлер расхаживает туда-сюда, пытаясь свыкнуться с мыслью, что его последние пять лет работы только что спустили в утилизатор. Он ерошит свои золотистые волосы, и когда он проходит мимо меня в семисотый раз, я замечаю небольшую потертость на его обычно безупречных сапогах. Да, он и правда сильно переживает. Купол над нами прозрачен. За ним свет миллиарда далёких солнц. Сад под нами — смесь растительности из всех уголков галактики. Водовороты стеклянных лос Ригеля, шары Пангейского сумеречника, цветники поющих кристаллов из Тихого моря Артемида IV. Дендрари, пожалуй, самое любимое моё место во всей Академии. Но его великолепие сейчас как-то не трогает моего младшего братика. Я его понимаю. «Тай, это ещё не гибель галактики», — осторожно говорю я. «Всё же надо признать, что очень к тому близко» замечает Кэт. Покосившись на нее, я выдаю ей улыбочку, говорящую «Заткнись!» и сквозь тиснутые зубы отвечаю. «Кэт, надо искать светлые стороны». «Скар, брось ты это», отвечает она, абсолютно не замечая моего молчаливого предложения заткнуться. «Все мы знаем, что Тая облапошили. Он в нашем выпуске самый заслуженный альфа. А достались ему мусор до отброса, до которых ни один командир экипажа не захотел бы дотронуться». «Не то чтобы хотела я польстить твоему раздутому самомнению, Вздыхаю я. Но ты лучший ас во всей Академии, Кэт. Тебя, пожалуй, ни к мусору, ни к отбросам не отнесёшь. А то, лыбится она. Но я говорила про тебя и прочих. Ой, я хватаюсь за грудь. Моё бедное сердце. Ага, обнять? Поцеловать. Только не в засос. Кэтрин Бреннек — моя соседка по двухъярусной кровати в Академии Авроры. Мы, как и не янь, полупустое наполовину полной стаканы. Мятная шоколадка и малиновая жвачка. Ещё она давний друг и мой, и Тайлера. Тай в первый день в детском саду сбила её с ног, а она разломала стул об его голову. Когда страсти улеглись, у моего младшего братца остался симпатичный шрамик в дополнение к неотразимым ямочкам. И друг, верности которого сомневаться не приходится. И дышит она к нему совершенно ровно, если вам интересно». «Это у Мэлли застряло в складке на 200 лет», — продолжает Кэт. «Начальство должно было Таю за её спасение медаль дать, а не грузить его командой неудачников». «Неудачников?» — переспрашиваю я. «Знаешь, повезло тебе, что я такая бесчувственная зараза, а то ты бы сильно рисковала задеть мои чувства». Кэт хмурится. «Легион Аврора — наш самый верный шанс обеспечить Млечному Пути стабильность. А какая может быть от нас польза, если мы окажемся там с командой психов, разгильдяев и любителей Грэмпов?» «Кто-то до сих пор любит Грэмпов?» «Ну, слухи ходят». «Кому это надо?» Она права. Вмешивается Тайлер. «Мы с Кэт оборачиваемся к нему». Он прекращает ходить и смотрит вниз на сад. На минуту он мне нашего отца напомнил. И хотя я изо всех сил стараюсь вести себя как бессердечная сука, всё-таки в моём скукоженном чёрном сердце находится какое-то сочувствие к брату. «Абсолютно права», — говорит он со вздохом. «Ещё как права», — взрывается Кэт. «Надо пойти к Дестой поговорить, подать официальную жалобу. Ты свои очки заработал, та и несправедливо». Скарлетт права, — уточняет братец. «Она? Я?» Тайлер оборачивается к нам, прислоняется к перилам, сложив на груди руки. «Начнем с того, что я не должен был вообще выходить в складку. Моя ошибка». «Тай, ты же рисковал. Не в том дело, Кэт», — говорит он, глядя на подругу. «Я знаю, что ты могла выбрать любой экипаж, и никогда не забуду, что ты осталась со мной. Но набор прошел, и нечестно было бы просить особого отношения. Придется идти этим путем». И снова вздох. «Знать путь, показать путь, встать на путь». Так поступают истинные лидеры, как говорил наш папа, великий Джеррика Джонс. И эти слова стали правилом жизни для Тайлера. Причиной того, что он всегда заботится обо мне и обо всех, кто его окружает. Из-за этих слов он пошел в Академию Авроры. И обычно, когда он их произносит, у меня возникает горячее желание пнуть моего милейшего братца по его самодовольной заднице. Но иногда они мне напоминают о том, как я этого сволоченка люблю. «Легион создан ради реального дела». «Люди ждут нашей помощи, а если мы тут будем сидеть и жалеть себя, это им не поможет. В моём экипаже лучше пилот легиона». Он улыбается Кэт, выдавая двойной набор ямочек. неплохой ведь начало». Кэт сдвигает на бекрень воображаемую пилотку. «Чертовски хорошая, как по мне». Тай подмигивает в мою сторону. «И дипломат у меня не такой ушёлух». «Уважай старших, брат мой». «Ты меня старше на три минуты, скарлет «Три минуты 37,4 секунды, малыш». Ты знаешь, что я не люблю это прозвище. А почему ещё я тебя так называю? Но я встаю и чётко салютую. Легионер Скарлетт Изабель Джонс для прохождения службы прибыла, сэр. Та отвечает отданием чести, и я просто глаза закатываю. «Самый выдающийся альфа в истории Академии», — говорит он. «Лучший ас и сногсшибательный лик. Я считаю, вполне ничего, экипаж получается. Мы же все ученики элитной военной школы, где собраны лучшие курсанты со всей галактики» так насколько плох может быть остальной состав выданного мне экипажа? Мы, Скэт, неловко переглядываемся. Хм, кстати, об этом. Она же психопатка, заявляет Тайлер. Строго говоря, она скорее социопатка, отвечаю я. Скарлетт, ты только посмотри на эти дисциплинарные взыскания. Я вообще-то их прочла, когда собирала для тебя это досье. Спасибо, что заметил. Мы, Скэт, и Тайлером шагаем по променаду Си, продираясь сквозь утреннюю толпу. Тут всегда народ кишит как в улье, но сегодня особенно. Все свежепроизведенные экипажи легиона следуют к месту первого назначения. Гражданских нет, одни военные, в основном битрасканцы и террани, стоящие плечом к плечу в отвратительно унылой серой форме. Вот клянусь, тот, кто эту форму спроектировал, межзвездный спорт считал скучным. Я бы скорее помассировала лапы великому ультразавру Сабрааксиса IV, чем такое надела бы покрой еще нормальной, с подкладкой, покрытием, облегающий фигуру, но цвет — мерзкий оттенок синий-серого с блестящим логотипом легиона Авроры на груди и яркой полоской на плечах и манжетах, обозначающей подразделение. Синий — корпус альф, белый — кэт и ее коллеги асы зеленые — мозги — научный дивизион, лиловые — технари, красные — танки, а мне, везучий, достался ярко-желтый для дипломатического корпуса в соответствии с моей яркой солнечной натурой. Я уж как могу пытаюсь эту скукату оживить. Подол у меня на 5 сантиметров выше, чем официально позволяют правила. Оливчик противоречит ньютоновскому закону всемирного тяготения. Наперегнуть палку еще хоть чуточку — отличный способ заработать дисциплинарное замечание от наших инструкторов. А это, может, кому и надо, только не мне. У меня их полный комплект. Сотки прошли с тех пор, как Тайли изображал в складке рыцаря на белом коне. Он доложился боевому командиру «Дестой» и адмиралу Адамсу, и после сенсационной новости о спасении сироты 200 лет от роду самого прославленного в терренской истории заброшенного корабля все вернулись к обычным делам. Первые задания будут выданы через час, и чем скорее мы встретимся с остальными членами экипажа, тем скорее стартуем в черноту. Ради этого момента мы работали пять лет, и меня уже так тошнит от этого заведения, что прямо вкус рвоты во рту. «Всё, школа, всё!» Тайлер все еще просматривает цифровые досье на своем унигласе. «Зела Мадран, Терренко, 18 лет, научный дивизион». «Умная», — говорю я, — «академический табель безупречен». «32 официальных выговора за последние два года». «Не все из нас идеальные снежинки, братец». «Говори за себя», — усмехается Кэт и хлопает себя позаду. «Я вот абсолютно совершенно». Тайлер пробегает глазами по экрану унигласа, качая головой. Тут сказано, что кадет Мадран заперла двух соучеников в жилом помещении и подвергла их действию вируса и Трея, чтобы испытать изобретенную ею сыворотку. «И она подействовала?» — указываю я. «Они не ослепли». Выстрелила в соседку по комнате из дезинтеграторного пистолета, установленного на режим оглушения. Два раза. «Может, ее оказалось не так легко оглушить?» — предполагает Кэт. «И ты, Бреннак», — говорит ей Тайлер. Мы салютуем проходящему инструктору, расходимся с группой младших кадетов с должным благоговением перешептывающихся при виде знаменитого Тайлера Джонса и входим в лифт, спускающийся к комнатам для инструктажа экипажей. За прозрачной пластисталью посреди шума и суеты 20 тысяч человек вращается станция, а Тайлер перелистывает досье к следующему участнику. Финиан де Каран де Сиил, 19 лет, технический дивизион. «Умник», — говорю я, — «в первой десятке перцентеля, если тебя такие вещи интересуют». Сказано, что завалил динамику складки. «Иначе бы попал во вторую десятку», — отвечаю я. «Понимаешь, суперумник». «Также сказано, что он ходит в экзокостюме», — продолжает Тайлер. «Ага», — киваю я. «У него повреждение нервов, мышечная слабость нарушена подвижность. В детстве переболел лизергиской чумой. Костюм компенсирует дефекты». «Это понятно», — говорит Тайлер. «Но если он такой умный, чего же он динамику складки завалил?» Последний экзамен был упражнением для группы. И что? «Сам увидишь», — вздыхает Кэт. Выходим из лифта, пробираемся сквозь толпу и через несколько коридоров оказываемся выделены нам комнаты для инструктажа. Стены светятся дисплеями, звёздные карты, показывающие территории галактик, последние известия о Сельдратийской гражданской войне, новые видео флотов беженцев, скапливающихся у границ терренского пространства. смарт стол занимает почти всю комнату, на его поверхности проекция эмблемы Академии Авроры и наш девиз. «Мы — легион, мы несем свет, там, где мы, там ночи нет». Напротив нас, в буквальном смысле, как можно дальше друг от друга, сидят новые участники нашего экипажа. Зила Мадран, теранка она ниже ростом, чем даже Кэт. Кожа тёмно-коричневая, волосы длинные в тугих локонах. Зелёная полоса научного дивизиона на плечах на её цвет лица никак не влияет. Но если бы миловидность была оружием, с Зилой мало бы кто справился. Только вот взгляд у неё, такое чувство, будто за этими тёмными окнами души никого нет дома. Ну ладно, она хотя бы без дезинтегратора сегодня. Прислонившийся к дальней стенке наш второй член команды — почти зеркальная противоположность первого. Как у всех битросканцев, кожа его цвета выбелены кости. Единственное яркое пятно на нем — лиловая полоса технического дивизиона на форме. Глаза у него больше человеческих, защитные контактные линзы полностью черные. Кости длинные тонкие, какие бывают, когда растешь при нулевой гравитации, и от этого вид у него необычный. Битросканцы любят путешествовать, но почти все они выросли на своей родной планете по имени Траск. В деле Финниана говорится, что он много времени в детстве провёл на космических станциях. У него короткие волосы ёжиком, и на них геля как раз столько, чтобы складывалось впечатление, будто геля вообще нет. Но меня этим не обманешь? Самое в нём примечательное — лёгкий экзокостюм, упомянутый в его досье. Он из серебристого металла. Спину закрывает полусфера, руки и ноги усилены рукавами, перчатками и ботинками на шарнирах. Современнейшая техника, и движения у него плавные, почти бесшумные. Но даже если бы я не читала его дело, все равно бы могла сказать, что большую часть тяжелой работы выполняет за Финиана костюм». Тайлер смотрит на эту парочку и приветствует их картинным взмахом руки. «Доброе утро, легионеры!» Они оба просто пялятся на него. Зелло так, будто все его атомы пересчитывает по одному. А с таким видом, будто ему принесли блюда, ничего общего не имеющая с приятной картинкой в меню. Но все же именно он первым приходит в движение и небрежно поднимает руку в ответ. «Доброе, сэр». Почтительное обращение не звучит комплиментом. Зила продолжает таращиться, а когда, наконец, отвечает, голос её звучит спокойно и даже вежливо. «Доброе утро». Тайлер поворачивается ко мне, приподняв брови. «Кого-то не хватает? Я задаюсь тем же вопросом, дорогой братец». Он пропустит инструктаж. «Хм. Я подчёркнуто хлопаю себя по карманам формы, разглядываю китель. Похоже, ту часть своей души, которую это волнует, я в других штанах оставила». Прошу заметить, брата своего я очень люблю, и знаю, что день у него выдался тяжёлый. Но мне пришлось почти всю ночь не спать, составляя для него эти досье. Я ещё свою дозу кофеина с утра не получила, и обычно я на него так не огрызаюсь. Ладно, кому я голову морочу?» Тайк ревится и переходит к делу. «Итак, прежде всего прошу прощения за необычное обстоятельство. Не знаю, что вам известно о том, как проходил набор, но нам, видимо, придётся в обозримом будущем работать вместе». «Наше официальное обозначение в командной иерархии Легиона — экипаж 312. Меня зовут Тайлер Джонс. Я в этом экипаже «Альфа». Это наш лик — Скарлетт Джонс. И наш ас — Кэт Брыннак». Кэт садится и откидывается на спинку стула. «Зовите меня Ноль». «В смысле, ноль шансов на успех?» «Совершенно невинно интересуется Финниан». «В смысле, что большинство кадетов на экзамене промахивается по 12-15% целей», — отвечает Тайлер. Кэт улыбается. Угадай, Тощенький, по промахнулась я. Именованный Тощеньким выпрямляется. Его костюм издаёт жужжание и серию тихих щелчков. Фейнин де Карен де Сиил. Если вам лень, то просто фин Технарь, вы ломаете, я чиню. Стопроцентный успех, впрочем, могу обещать только относительно своих чертовски остроумных замечаний. Я приветственно киваю, поворачиваюсь к нашему второму участнику. Она сидит на столе, сгорбившись, колени подтянув к подбородку. У неё такой озадаченный вид, будто мысль представиться даже не приходит ей в голову. Зато приходит мне. Знакомство с новыми людьми может быть непростым, особенно учитывая, что она знает, не была она у Тайлера первым, пятым или даже последним выбором. «Зила Мадран», — говорит она, наконец, специалист по науке. «Очень хорошие у тебя серьги», — говорю я, чтобы снять её напряжение. «Ага, на это реакция есть», — Она резко оборачивается ко мне, вскидывает руку к полоске золота с бисером, будто хочет её спрятать. Хм, их носят для того, чтобы ими можно было любоваться, но ей не нравится, когда кто-то это делает. Интересно. «Должен сказать, золотой мальчик», — говорит Финниан, снова обращая взгляд чёрных глаз на Тайлера. «Я впечатлён. Тут делали ставки, как долго ты прорыдаешь в койке, прежде чем возьмёшь себя в руки и произнесёшь нам воодушевляющую речь. Честно скажу, я оставил на вот это время, только завтра». Прощупывает почву, пытается вывести Тайлера из себя. «Сколько ты поставил?» — спрашивает мой брат. 50 кредов». «Азартные игры в академии запрещены», — напоминает Тай. «Оставить против Тайлера Джонса будет только полный идиот», — добавляет Кэт. Финниан моргает, смотрит на неё, на Тая. «Он тебе бойфренд, что ли?» «Ой, этого не надо было». Глаза у Кэт чуть расширяются. Она медленно встаёт, берётся за стул. «Спокойно, легионер Бренок», — предупреждает Тайлер. На Финни она это всё впечатление не производит. Может быть, не понимает, насколько серьёзные повреждения может нанести Кэт его важным частям тела и этим предметам мебели. Но Тайлер теперь её командир, и это решающий фактор, хотя бы для Кэт. Она хмурится, но садится, одарив нашего нового технаря взглядом, способным прожечь пластисталь. фин смотрит на Тайлера, ухмыляясь. «Так что, эту правду про тебя говорят?» «Наверное, нет», — вздыхает Тайлер. «А что именно?» «Что ты пролетел мимо набора, потому что кого-то гражданского выручал в складке?» «Информация закрытая», — отвечает Тайлер. «Не имею права об этом говорить». «Значит, правда». фин пренебрежительно фыркает. «Ты просто настоящий...» «Как это у вас, Террен, называется? Бойскаут?» «Настоящий маленький бойскаут?» Зеле, кажется, этот разговор уже надоел. Она берет у нее глаз, проводит рукой по поверхности и быстро начинает стучать по ней кончиками пальцев. «Отключилась». Несмотря на дефицит сна и кофеина, я Тайлеру сочувствую. Каковы бы ни были кандидаты его мечты, эти двое туда точно не попали бы. Но мой брат не расстроен. «Я тебя вспомнил», — говорит он Фину. «Ты тот кадет, который лабораторию реактивного движения облучил, чтобы не сдавать пространственную динамику». Строго говоря, никому и не пришлось сдавать. Ты настолько боялся провала. «Это мы так налаживаем контакт?» — спрашивает фин «У меня такое чувство, что именно это и делаем». А еще ты тот парень, что всегда сидел один в столовой на каждом перекусе. Тайлер поворачивается к Зиле. «А тебя я вообще там не видел. Но нравится вам это или нет, я сейчас ваш командир, и на 12 ближайших месяцев деваться нам друг от друга некуда. Так что можете пристегнуть ремни и наслаждаться поездкой, а можете изображать крутых и весь год сортиры мыть. Ваш выбор, легионеры. Ультиматум. Хороший ход, братишка». Финниан смотрит достаточно долго, чтобы сохранить лицо, но на самом деле у него нет другого выбора, и он это знает. Как можно медленнее и небрежнее, он отдаёт честь. «Да, сэр. Так точно, сэр». «А вы, легионер уни-глаз?» спрашивает Тайлер. Зила отрывается от своего гаджета, наклоняет голову и моргает один раз. «Поняла, сэр». Тайлер кивает и переходит к делу. «Ну что ж, я не знаю, где наш танк, но мне надо предоставить отчёт. Наш инструктаж перед заданием завтра в 8.00. Если повезёт, нас направят туда, где от нас будет польза. Не опаздывайте, все свободны». Тайлер встаёт, и я ему подмигиваю в знак одобрения. Он не так хорошо разбирается в людях, как я, но так вообще мало кто может. Я пока не понимаю, какие выводы можно сделать по поводу зила Мадран, зато таких ребят, как Финниан де Сил, я тысячи видала. Зол весь белый свет и прямо-таки провоцирует Млечный Путь дать ему разок как следует. Не просто с ним будет. Мы выходим в коридор. Кэт болтает с Тайлером насчет завтрашнего инструктажа, гадая, в какой сектор нас могут послать. Зилы и Финниан идут за ними молча. Я впереди, с унигласом в руке, посылаю запрос нашему отсутствующему сокоманднику. И потому для меня неожиданностью становится килограммовая окровавленная туша, врезающаяся мне в грудь. «Скар!» — кричит Тайлер. Мы подым на пол, парень лежит на мне в весьма нелестной позе, и я начинаю жалеть о недостающих пяти сантиметрах на подоле. Ай! Тай уже намеревается стащить с меня этот кусок мяса, но тот сам вскакивает и бросается обратно в коридор, в бурную зубодробительную потасовку, откуда только что вылетел. «Ты за это заплатишь, эльфийская морда!» — ревет он. Их там пятеро возятся в конце коридора. Все молодые. Судя по красным полоскам на форме, все танки. Четверо из них — террани. Таких крепких качков ожидаешь увидеть в боевом дивизионе Академии. Пятый танк повыше, ловкий и гибкий. У него оливковая кожа, длинные уши, сужающиеся к острым кончикам. Серебристые волосы заплетены в пять длинных коз, спадающих на плечи. Глаза фиалковые, какие только в книжках бывают. А скулы так остры, что пальцы порезать можно. Он был бы красив, если бы не брызги крови на кулаках и лице. Их немного в академии, так что я почти сразу догадываюсь. Он — сельдратиец. «Не ладо говорит он, спокойно подняв окровавленные руки. «По-террански говори, остроухий!» Один из терран бьет его в голову и до меня доходит, что эти четверо против одного. Сельдратеец легко блокирует удар, захватывает руку нападающего с хрустом, который вряд ли кому-то хотелось бы услышать от собственного локтя, и отшвыривает его на девицу, сложенную как бронетранспортер. Оба с грохотом падают. «Хэш!» — говорит он, отступая на шаг. «Хэш-та!» «Эй!» — кричит Тайлер самым своим командным голосом. «Прекратить!» Командный голос у него выходит отличный, но никто не слушает. Сельдратеец получает удар в челюсть, бьет пальцами в горло противника. Тот падает, хрипя и булькая, и быстрее, чем даже Кэт успевает моргнуть, сельдратиц с силой пинает его ногой прямо по интересному месту, вызвав пронзительный вопль. Сельдратиц совершенно безмятежным лицом уклоняется от мелькнувшего кулака и отправляет на пол еще одного кадета ударом ноги в колено. И хотя их четверо против одного, до меня доходит. «Дух творца», — тихо говорит Кэт, — «он побеждает». Сельдратиец получает удар в лоб, рассечена кожа, темно-лиловая кровь льется по лицу. Он наносит ответный удар, словно двигается в танце. Длинные серебристые косы развиваются у него за спиной. «Прекратить!» — ревет Тайлер и бросается в схватку, оттаскивая одного из окровавленных терран «Уж кто-кто, а Кэт драки не пропустит. Она бросается вперед, а Финниан помогает мне встать». «Приятно видеть, как хорошо работает охрана станции», — говорит он радостно. Драка перерастает в хаос мелькающих кулаков и двуязычных ругательств. Сельдратиец повергает последнего терранина вихрем ударов в лицо, в грудь, в пах, и когда тот падает, Тайлер хватает стоящего за плечо. Редкая ошибка со стороны моего братца. Сельдратиецы, как правило, не любят, когда их трогают без разрешения. Эй, остынь! И три события происходят практически одновременно. Первое. Появляется настоящая охрана станции, все в тактической броне и вооружённые шокерами. Их ещё ласково называют блевотниками, потому что после удара такой штуковины тебя тут же выворачивает. Второе. Сельдратиец бьет Тая прямо в лицо. Тая от неожиданности выпучивает глаза и в отместку валит высокого на пол. Они схватываются. Сельдратиец пытается сбить Тайлера с ног в уже не таких сияющих сапогах, а мой брат старается его скрутить, выкрикивая. «Отставить! Отставить! Творец вас разрази!» Третье. Я, наконец, узнаю лицо Сельдратиеца под слоем крови. «Ой, вот это уже плохо!» — шепчу я. «Хм, не знаю». Улыбается Финниан, сперва разглядывая сельдратийца, потом снова оборачиваясь ко мне. «Отюдочень даже ничего!» «Вот только не начинай!» — отвечаю я, закатывая глаза. Ребята из охраны бьют своими шокерами всех, кто шевелится, и начинается обильная рвота. Под протесты Кэт охранники начинают заковывать драчунов магнитные наручники. Финниан стоит рядом неподвижно, Зила за нами с непроницаемым лицом глядит, как охрана сейчас поволочит всех на гауптвахту. Но я, потирая ушибленные ребра, выхожу вперёд с лучшей своей улыбкой, чтобы разрядить обстановку. Всё-таки я не спала на уроках дипломатии. Дневной сон у меня приходился на астрометрию. «Здравствуйте, мистер Сандерсон», — говорю я. Начальник наряда, покующий Тайлера, отрывается от своего занятия и смотрит на меня. «То есть лейтенант Сандерсон», — улыбаюсь я шире. «Ах, посмотрите-ка, кто тут у нас. Скарлетт Джонс. Должен был понять, что без тебя тут не обошлось». Вы намекаете, что я злостная нарушительница, лейтенант? Я подбочениваюсь надуваю губы. Потому что тогда вы меня обижаете. Остыньте, это не то, что вы подумали. Это же фу. Как там Джейми? Спрашиваю я. Нормально. На Терри с мамой. Джейми Сандерсон, бывший парень номер 37. Плюсы. Отлично целуется. Минусы. Любит джаз. Привет ему передайте. Обязательно. Хм, послушайте. Говорю я, глянув на брата и на устроенное побоище вокруг. Вины Тайлера тут нет. Он пытался их разнять, его обязательно запирать надо. Стандартная процедура. Лейтенант пожимает плечами, возвращаясь к работе. Отсмотрят камеры наблюдения, если ты правду говоришь, командир экипажа Джонс будет выпущен как раз к ужину. Я как можно очаровательнее надуваю губки. Но лейтенант... Все нормально, Скарлетт, выдыхает Тайлер, удерживая рвоту. Ничего со мной не случится. Охранники ставят всех на ноги, стараясь, чтобы Блевотина не попала им на форму. Кадет со сломанной рукой скулит от боли. Парень с отдавленным достоинством вообще еще без сознания. Лейтенант Сандерсон надевает наручники на сельдратийца. и мне видно его красивое лицо, блестящее темно-лиловой кровью. А на костяшках у него кровь Тайлера, ярко-красная. «Это был грязный прием», — говорит ему Тайлер. Сельдратиец не отвечает. Лицо у него ледяное, и ни единый волосок не выбился из его пяти кос. Я оборачиваюсь к ним обоим, думая, выглядит ли моя улыбка такой же натянутой, как я ее ощущаю. «Эм, сложилась неловкая ситуация». «В смысле?» — недоумевающе моргает Тайлер. Я пристально смотрю на сельдратийца. «Ну, нет», — говорит Тайлер. «Боюсь, что да, малыш». «Нет». «Командир экипажа Тайлер Джонс», — говорю я и обращаю взгляд к унигласу. Разрешите представить вам вашего боевого специалиста, легионера Келлииса Идрабана Гилврета, перворожденного сына Лаэлета Ирилтари Идрабана Гилврета, адепта клики воерожденных. Сельдратиец бросает на моего брата пристальный взгляд завораживающих фиалковых глаз, сплевывает на пол с густок лиловой крови и голосом, подобным тающему шоколаду, говорит «Для краткости Келл».